Голова 15. Приняв решение, кутался пламенем, взлетел вверх и, не колеблясь, ринулся вперед и вниз. Высота, как и скорость, уже давно не пугала меня. Огонь при полетах стал моим верным спутником и защитой. Воздух ревел, разрезаемый моим телом, словно метеором. Земля приближалась бешеной скоростью, но я только сильнее разгонялся. Стиснув рукоять топора, вытянул руку в сторону. Врезался в сосредоточие скелетов и понесся в метре над ней, разнося с собой хрупкие кости. Затем сделал резкую свечку вверх, в воздухе осмотрелся и ринулся вниз. Когда земля встретилась с моими ногами, мир взорвался огненным кольцом. Ощутил, как под ногами вибрирует поверхность, как волна пламени растекается во все стороны, поджигая все, что попалось на пути. Скелеты с поднятыми глазами, направляющиеся ко мне, даже не успели среагировать, как от адской температуры их кости вспыхнули и рассыпались пеплом. Интерфейс затопила лавину уведомлений о получении крох-опыта, но я, не обращая на них внимания, только отмахнулся. «И так было понятно, что мне нужно убивать сотни таких монстров для получения хотя бы одного процента». Пламя все еще жадно облизывала сохшуюся почву вокруг, когда я уже рванулся вперед, сжимая древко топора в руках. Тяжелая рукоять будто склеилась с моими пальцами, став продолжением тела. Каждый шаг приближал меня к костяной толпе, тянущейся навстречу. Они, вытянув руки с ржавым оружием в них, шли ко мне, скрипя и клацая челюстями. Сдается мне, что это последняя ошибка, которую вы совершаете сегодня. Пробормотал я сближаясь с ними вплотную. Первый удар в виде горизонтального взмаха. Лезвие врезалось сразу в трех скелетов, раскалывая их пополам. Чистый срез, ни на мгновение меня не задержавший. Еще один разворот, и снова кости при столкновении просто исчезли вместе попадания под силой удара. Я двигался с безумной скоростью, вовсю пользуясь высокими характеристиками ловкости и скорости, но конкретно в этом случае с ними справился бы практически кто угодно. Этих существ можно было бы уничтожать и голыми руками. Все же скелета второго уровня по силам победить даже полупарализованному инвалиду. Но я не собирался давать им поблажку, занижая свои возможности. Снова удар, на этот раз плоскостью для увеличения поражающей области, Избитые оружием скелеты по частям разлетаются в стороны, как после взрыва гранаты. Еще секунда, круговой удар ногой, И еще целая куча костей шрапнелью взвелась в воздух. Моя ловкость позволяла мне двигаться в десятки раз быстрее, чем позволяла реакция немертвых. Я видел каждый удар, каждую попытку попасть по мне ржавым оружием. Но пока они только поднимали конечности, я уже был в другом месте. Заприметил следующую тесную группу и рванул в ее направлении, просто пробегая сквозь хрупких для меня врагов. Змах топорам и еще куча скелетов разлетелась на части. Я даже не чувствовал усталости, наслаждаясь происходящим. Именно этого мне и не хватало. Безумное упоение схватки с врагом, когда можно не сдерживать силы. Лезвие оружия проходило сквозь кости, словно горячий нож через масло. Противники со всех сторон стекались ко мне, пытаясь завалить массой, но были обречены на неудачу. «Слабаки!» — усмехнулся я. Уходя от удара ближайшего скелета, который попытался всадить ржавый меч мне в спину, нанес удар, и его клинок разлетелся на части, а следом за ним и сам скелет. Еще шаг, пощечина по сверкающему белизной черепу, и другой противник, лишился своей костяной головы, улетевшей вдаль. Недавно, в момент, пока я смотрел сверху, то казалось, что люди сражались на пределе, еле сдерживая вражескую армию. Но когда я лично вступил в бой, то понял, насколько сильно обогнал всех остальных. Все вокруг было так просто. Я даже не чувствовал, что дерусь. Это было как в игре, где герой на максимально возможном уровне возвращался в старую локацию, вихрем проносясь по ней и уничтожая все, что раньше представляло угрозу. Я косил по несколько штук каждым взмахом, перестав вкладывать максимум силы в каждый удар. Хватало просто инерции тела, вес топора и скорости тела для того, чтобы шинковать противников. Строки об убийствах постоянно мелькали на краю зрения, напоминая о медленно растущем опыте. В момент прохода в локацию у меня было 65%, и с того времени я уничтожил тысячи полторы скелетов, не меньше, и добавилось всего 3%. Такими темпами я быстрее прокачался один в локации моего уровня. Причем мне на это потребовалось бы убить всего 6 монстров, а не как тут целых полторы тысячи. Еще и появилась обуза в виде десяти тысяч человек, жизни которых нужно было сохранить. И главное — решить проблему с энергией и печатью истребителей. Я не мог позволить себе просто потерять их и тем самым лишить землю целой кучи машин, таких необходимых в предстоящих сражениях. Нанес еще ударная скось под углом, топор пробил ребра сразу пятерых, а затем врезался в землю, выбив из нее куски сохшейся земли. Они разлетелись по сторонам и разбили еще тела двух врагов, находившихся рядом. Вновь взлетел вверх, окутавшись огнем, и снова понесся по поле боя, таране скелетов собственным телом. Опыт, словно нехотя, потек ручейком от того, что я уничтожал сотни противников каждые несколько секунд. Я так завертелся в круговерте боя, что осознал, что прошло уже 12 часов только тогда, когда сработал выставленный заранее таймер. Бросил взгляд на полоску энергии, отметил, что она подобралась к 99%, сигнализируя о том, что пора печатать истребители, и взмыл воздух, осматриваясь по сторонам. Мое участие стабилизировало фронт. Я единолично убивал больше половины накатывающих со всех сторон скелетов, и за это время все же получил 59-й уровень, набрав еще половину от следующего. Не скажу, что очень уж эффективно, но, по крайней мере, хоть какой-то прогресс. Скелеты будто действительно были бесконечными. По крайней мере, их количество все не уменьшалось. И я не мог найти время на то, чтобы найти источник их появления. А сейчас так и подавно. Метнулся в лагерь, нашел менеджера, вступившего в битву. Он смахивал руками, посылая волны желтой энергии, которые при попадании в противников сначала замедляли их, обволакивая белеющие в сумраке кости, а затем эта субстанция взрывалась, разнося не только попавшуюся в ловушку врагов, но и их окружение. «Мне нужно кое-что проверить!» — крикнул я, перебивая продолжающиеся звуки рок-музыки. «Если что, звони на коммуникатор!» Он кивнул, и я, сосредоточившись, провалился под землю, раздвигая ее под собой углубился метров на пятьдесят чтобы не обвалить все сооружение наверху и начал работу по созданию огромной пещеры с поддерживающими колоннами будильник прозвенел еще раз сигнализируя 100 энергии и я распечатал первый истребитель сразу же снижая ее запас затем еще один и еще и так пока не потратил все в ноль сел прямо на землю выдохнул и набрал номер томилина На земле, конечно, была глубокая ночь, но вопрос не терпел отлагательств. <къем> Раздалось покашливание полковника. «Максим, доброй ночи. Надеюсь, что вопрос действительно срочный и не терпит отлагательств. Я и так не спал двое суток и только нашел время прикорнуть часок». «К сожалению, да», — ответил я. «Но я постараюсь коротко. У меня случилась очередная небольшая неприятность». Попал в портал на десять тысяч человек, и теперь мне придется провести здесь трое суток. Вернее, уже чуть больше двух, так как первый почти прошел. — Что? — раздался крик моментально проснувшегося человека. — А как же истребители? — Вот именно по этому вопросу я и звоню. Поспешил я успокоить его, пока он не получил инфаркт. Все же с ним я сработался, а с новым человеком еще нужно будет наводить мосты тратя на это время. Я только что распечатал 20 истребителей, и с этим нет проблем. Единственное, что я сейчас скину вам координаты и попрошу организовать в том месте экстренную стройку временного ангара, чтобы, когда локация завершится, я смог осуществить их доставку, не вызывая лишних вопросов у местных жителей. Продолжай. Проговорил он, внимательно слушая. План простой. Всех, кто находится со мной в портале, я отправлю на выход. А сам начну выталкивать истребители по одному. То есть ты хочешь сказать, что у нас одномоментно появилось еще 10 тысяч секрета-носителей высшего ранга, осведомленных о твоих возможностях? Знаешь, Максим, мне очень хочется сказать, что нет тела, нет дела. Хоть так поступать и плохо. Накану безопасность планеты». Если о твоей возможности узнают другие страны, то они не остановятся ни перед чем, чтобы ее заполучить. Даже угроза уничтожения планеты ничто не значит для политиков, когда на кону шанс заполучения безграничной власти. Я ж поежился от его слов, понимая, что он произнес их всерьез. Конечно, инопланетяне уничтожили несколько сотен миллионов человек на планете, и еще 10 тысяч действительно практически ничего не значит в этом масштабе. Но это были живые люди, причем отчаянно сражающиеся за свои жизни. Я только недавно наблюдал за тем, как они храбро уничтожали скелетов. А тут внезапно мне предлагается убить их всех? Пусть даже не своими руками. Достаточно ведь просто разрушить колонки, изунованные за упокойный стон, доносящийся с разных сторон, возьмет вверх, превратив большую часть людей в безвольно шатающиеся тела. С остальными справится полчища скелетов но все же так поступить не мог, поэтому решительно отверг его предложение. «Все нормально. Я спрятался под землей и создаю их в месте, где никто не видит. Так что все, что вам будет нужно, это просто позаботиться о том, чтобы люди покинули поле. Там даже до сих пор стоят автобусы, нанятые мною для их перевозки. Так что работы совсем немного». «Господи, Максим!» вырвалась у Томилина. Я с тобой скоро точно посидею. Фоном раздался звук, как будто человек встал и начал одеваться, и он продолжил. Все. Эту ночь я тоже, по всей видимости, не проведу в своей кровати. Занимайся своими делами, а я пойду организовывать весь процесс. Жду твои координаты. Закончил он и сбросил вызов. Я отправил ему их и начал делать тоннель, вводящий в сторону. Появляться на поверхности посреди лагеря было бы как минимум неправильно, поэтому вынырнул из земли в паре сотен метров от укреплений. Ощущение пространства резко изменилось. В пещере, где я был недавно, царила тишина, а здесь воздух буквально вибрировал от криков, звон оружия, треска ломающихся костей и звуков применения самых различных навыков. Земля под ногами была усеяна пеплом и осколками костей скелетов, которые при передвижении приходилось разгребать ногами, чтобы достать до земли. Бросил взгляд на лагерь, убедился, что все там нормально, и снова окутался пламенем. Но на этот раз решил не лететь, а попробовать кое-что новенькое. Огонь не вспыхнул внезапно и по всему телу, как обычно до этого. Наоборот, медленно охватил меня, словно изучая каждую клеточку моего тела. Я чувствовал, как тепло, постепенно переходит в жар, а затем в нечто большее. Вокруг меня воздух начал дрожать, словно не выдерживая той температуры, которая теперь исходила от моего тела. Это был необычный опыт, пламя становилось все сильнее, а я не двигался, просто стоял, ощущая, что могу управлять им, повышая или понижая температуру в округе. Вокруг начало раздаваться потрескивание. Я заметил, как первые скелеты, приближающиеся ко мне, внезапно вспыхнули. Их кости воспламенились, как спички, загоревшиеся дымным пламенем. Огонь охватил их, одномоментно создав пылающие факелы. С каждым мгновением я усиливал жар, и тепло начало расходиться волнами, будто пульсирует меня, находящегося в центре рукотворного источника ада. Все, что находилось в радиусе пяти метров, начало плавиться и гореть. Почва под ногами стала чернеть, затем вспыхнула и медленно начала превращаться в магму. И я под действием силы тяжести начал тонуть в ней. Чуть уменьшил жар, вытягивая его и перенаправляя в стороны, и она, наоборот, начала превращаться в стекло. Сделал шаг вперед, просто для того, чтобы увидеть, что произойдет. С каждым движением пламя продолжало распространяться, касаясь всего вокруг. Скелеты не успевали даже среагировать, как их тела мгновенно воспламенялись и рассыпались в пепел. Их ржавые мечи и топоры оплывали, как свечи под сильным жаром. Все происходило настолько быстро, что их остатки даже не касались земли. Оружие плавилось прямо в воздухе, стекая на землю каплями расплавленного металла и затем превращалось в поблескивающие в свете огня лужи. Даже когда я сорвался на бег, все в радиусе продолжило сгорать от жуткой температуры. Но этого было недостаточно. Я хотел большего остановился, подняв топор перед собой. В отличие от оружия монстров, он не плавился. И в голове возникла шальная мысль. Что если направить эту силу через топор? Сосредоточился, интуитивно начав пропускать огонь через собственноручно созданный артефакт. Я не знал, что именно произойдет, но внутри меня зародилась уверенность, что это будет нечто потрясающее. Пламя вспыхнуло на металле, начало пульсировать, словно пытаясь вырваться и я, не в силах сдержать его, сделал резкий взмах. Лезвие рассекло воздух, и в тот же момент из него вырвался пламенный серп. Он с грохотом пронесся вперед, волной огня, распространяющейся на десятки метров вперед. Скелеты, находящиеся на расстоянии и бредущие ко мне, просто испарились в мгновение ока. Серп продолжал свое движение вперед, сжигая все, что стояло на его пути. И исчез только когда преодолел расстояние в 50 метров. Все в пределах этого пространства обратилось в пепел, выженной дотла землей. Но такой всплеск силы не прошел даром. Почувствовал, что из носа потекла какая-то жидкость, и когда она достигла губ, попробовал на вкус, осознав, что это моя кровь. Видимо, к такому я еще не готов. Слишком мощный навык, причем без использования возможностей коммуникатора. Чуть снизил накал, уменьшив область воздействия и снова двинулся вперед, раздавая щедрые удары окружающим, хоть это почти не требовалось, потому что подбегающие враги и так вспыхивали от нестерпимого для них жара и за секунды прогорали до такого состояния, что просто осыпались на землю. Несколько часов непрерывных сражений подняли уровень опыта до 90%. Мне оставалось совсем немного до получения 60 уровня, а я просто морально выдохся. Эти чертовы скелеты не кончались, но ситуация вроде стабилизировалась, и люди вошли в ритм, начав перемалывать подступающих врагов. Я взлетел в воздух, решив проверить, как идут дела в лагере, и огненным болидом пронесся над схваткой. В самом лагере все выглядело иначе, чем при нашем появлении. Люди, которые совсем недавно были на грани истощения и паники, теперь держались в разы увереннее. Менеджер, похоже, неплохо справился со своей задачей и сумел организовать оборону, и, главное, обеспечил посменный отдых. В самом центре сидели бойцы, еще не так давно отчаянно сражающиеся за свои жизни, и они же теперь спокойно ели у костров. Небольшие группы чередовались, одни отдыхали, другие выходили на смену, на стены. Даже новички, которые раньше лишь смутно представляли, как пользоваться своими навыками, уже освоились. Взгляд выхватил уже знакомые лица. Женщину в очках, сражавшуюся огнетушителем, молодую девушку, бросившую книгу, и парня, метавшего кирпичи. За прошедшие сутки они заматерели, выучили свои первые навыки и теперь вовсю применяли их на поле боя. Учительница обзавелась заморозкой и теперь могла выпускать из руки облако белой взвеси, моментально промораживающее врагов до такой степени, что их кости просто ломались под собственным весом. Парень вместо кирпичей создавал в руках булыжники, которые кидал с приличной силой, а девушка с длинными волосами стала управлять ими как еще одной конечностью. Прямо у меня на глазах они удлинились, схватили подобравшегося ближе скелета и разорвали его на несколько частей. Приземлился и пошел пешком через лагерь, чувствуя на себе одобрительные взгляды. Люди прекрасно видели, кто дрался на переднем краю, снижая на них нагрузку, и знали, что благодаря мне их шансы на выживание выросли. Ну или просто ожидали момента, когда все закончится, и они получат обещанные выплаты. Не исключаю и такого варианта. Я сел за грубо сколоченный стол и, дождавшись миски с кашей, отходящих раздатчиков еды, начал обедать. Обычная гречневая каша с тушенкой, ничем не примечательная, но после такого боя она казалась просто божественной на вкус. Вокруг слышались звуки походного лагеря, приглушенные голоса, раздающиеся неподалеку крики, даже взрывы от применения особо мощных навыков. Конечно, не все было спокойно, но люди держались. Я мог немного восстановить силы, доверившись остальным. Пока ел, ко мне подошел менеджер. Пусть он выглядел усталым, но пока еще был способен заниматься своим прямым функционалом. Ему удалось взять на себя управление лагерем, и он держал ситуацию под контролем, насколько это было возможно. «Максим, докладывая обстановку». Начал он говорить, садясь напротив и внимательно смотря на меня. «Нам удалось организовать оборону и посменный отдых. Люди сейчас либо на стенах, либо отдыхают, готовясь сменить тех, кто сейчас сражается». Я продолжал есть, кивнув в знак того, что слушаю. За прошедшие часы мы понесли потери. Продолжил он, немного помедлив. 258 человек погибли. Но их тела мы уже поместили в инвентарь тех, кто остался в живых. Будем надеяться, что получится оживить их при выходе. Отложил ложку в сторону и схватился за голову. Черт! Я же обещал этим людям легкую прогулку а теперь на моих руках кровь огромного количества человек. И это еще не окончательная цифра, потому что впереди еще два дня сражений. Сколько еще жизней унесут скелеты, и сколько из них удастся спасти? А как себя ведут остальные? Как реагируют на гибель? Задал я ему вопрос. Но удивление спокойно. В основном мы собирали незнакомых друг с другом одиночек, а из тех, кто пришел группой, никого не убили. У них, как правило, много опыта, и эти скелеты для них не представляют особой опасности, так что большинство погибших — это новички, недавно активировавшие свои коммуникаторы и прошедшие по одному, максимум по два портала. Ладно. Главное, что, насколько я вижу, люди справляются. Уточнил я, продолжая обдумывать ситуацию. Не то слово, кивнул менеджер. По сравнению с тем, что творилось тут в первые часы, это небо и земля. Сейчас уже чуть привыкли и перестали проситься домой. Как будто мы можем это сделать», — хмыкнул он. С едой все в порядке? Задал я еще один вопрос и снова взял ложку в руку. «С этим проблем нет», — продолжил он. «Мы подготовили достаточно припасов перед тем, как сюда попасть, так что легко продержимся хоть целую неделю». «Господи!» «Ну, хоть в чем-то у нас все хорошо», — вырвалось у меня. «Ладно», — бросил я взгляд по сторонам, сытно отодвигаясь от пустой тарелки. «Где тут можно поспать пару часиков? Пока все нормально, нужно восстановить силы и снова продолжить сражение». Менеджер встал, улыбнулся и приглашающе махнул рукой. «Пойдемте, покажу, что мы придумали». Я, заинтригованный его видом, пошел за ним и действительно удивился увиденному. Свободные смены постарались на славу, модернизировав форт. Закопались под землю на глубину в 10 метров, создав сверху защиту и слоя почвы, приглашающую звуки битвы наверху. И я похвалил сам себя, что догадался заглубиться гораздо ниже для производства истребителей. Иначе люди, докопавшиеся до них, знатно бы удивились открывшемуся зрелищу. «Прошу». Остановился он, показывая на небольшую комнатку без окон и дверей, в центре которой лежал надувной матрас с уже разложенным спальным мешком. «Спасибо», — поблагодарил я его. «Если обстановка изменится или будет нужна экстренная помощь, то не стесняйтесь, будите». Внезапно проявивший хорошие управленческие способности менеджер кивнул и, махнув рукой, отправился обратно руководить лагерем. А я на всякий случай активировал костюм, и прямо в нем рухнул на постель, тут же моментально отключившись.